Йен Сент-Мартин, Ангрон, раб Нуцерии Пролог. Три дня Когда под сы наш брак благословили, согласием наше счастье закрепив, Приписывается безымянному вельможе Древней Альбии. Из ста с лишним лет своей жизни Иакар считал истинно судьбоносными всего три дня. Первый на Терре, когда он был еще мальчиком на пороге зрелости. Тогда его забрали из привычного мира и поставили на службу легиону, навсегда лишив возможности изведать участь простого смертного. Второй день наступил много лет спустя, когда после долгих часов психологической обработки, хирургических операций и генетических манипуляций из человека Иакар превратился в орудие, призванное завоевывать для человечества звезды. Десятилетиями он страдал от бессонницы, неумолкающего шепота вокруг, которого больше никто не слышал. и необъяснимых приступов боли, сводивших судорогой все тело, и это сделало его чужим среди братьев. Разгадка отыскалась, когда воина определили в корпус библиариев 12 легиона, псов войны, где из того, что он считал проклятием, вырастили талант, который затем перековали в оружие. И, наконец, третий, последний день, в который завершится старая и начнется новая жизнь Акара, предначертанная ему судьбой. Библиарий шагал по палубам песьего клыка, рассекая пенящееся море разумов тысяч живых существ, которое накатывало на него беспрерывным прибоем, и грозное точеное лицо его растягивалось в искренней улыбке. Третий день наступил сегодня. В главном апотекарионе пёсьего клыка Иакара ждали братья библиарии 18 роты. Они следили за его приближением со спокойным, едва ли неравнодушным выражением на лицах. Но для общения внутри ордена им не требовались ни мимика, ни речь. Якар потянулся сознанием к своим братьям и легонько коснулся их разумов. В одних он почувствовал смятение, в других – гнев. А в некоторых, хотя никто из них никогда бы в подобном не признался, библиарий уловил едва ощутимые отголоски восхищения, надежно спрятанные за психическими барьерами. Иакар хорошо знал, чего опасаются родичи, и прекрасно их понимал. Ему было известно, почему его называют глупцом, даже самоубийцей. Ни один из воинов 12 легиона, раньше звавшихся псами войны, а ныне ставшие теми, кто пожирает миры, ни один, кто решился на операцию, не выжил. Никто, будь то библиарий или рядовой легионер, не пережил вживление гвоздей мясника в мякоть мозга, но он переживет». С тех пор, как Легион воссоединился со своим примархом, над воссозданием его невральных имплантатов бился целый консилиум лучших апотекариев и технодесантников, ибо таков был приказ самого повелителя. Однако, несмотря на все старания, ни одна схема, ни один прототип не давали нужного результата. Работоспособную копию гвоздей не удалось создать даже при содействии Валхеридара, гениального мага со священного Марса. В Легионе надеялись, что сегодня все изменится. Разрозненные группы сородичей и Акара собрались неплотными рядами у просторных окон, чтобы наблюдать за операцией из-за пределов Апотекариона. Лица за бронестеклом не выражали никаких эмоций. или скрывались под мраморно-белыми шлемами. Иакар ощутил любопытство своих братьев, и хауры исходили предвкушением словно паром. Однако Магана, центуриона роты, среди зрителей не было. И это влияло на каждого пришедшего сюда, ибо отсутствие командира означало его категорическое несогласие с трансформацией, которую намеревался пройти Иакар. Но сам воин видел свою судьбу в том, что Центурион считал безрассудством и неоправданным риском, видел в этом исполнение воли примарха, желающего переделать сынов по своему образу и подобию. Он станет связующим звеном между легионерами и их повелителем, отцом, который едва терпел их теперешних, в особенности братьев-библиариев. Иакар обратит внимание отца на легион и непременно обратит внимание Ангрона на себя. Растянувшись на холодной поверхности хирургического стола, он спокойно наблюдал, как команда медицинских сервиторов снимает с него доспех и фиксирует руки и торс массивными адамантиевыми оковами. Такая предосторожность обуславливалась не только опытом предыдущих операций, но и необходимостью. Вопреки тому, что весь процесс уже много раз проходил цикл от разработки к вживлению, конкретный эффект на подопытном ни разу не повторялся, за исключением смертельного исхода. Никто в Легионе не знал, чего ожидать от имплантации новейшего прототипа гвоздей мясника. За слаженную работу лаботомированных рабов отвечали представители как технодесантников, так и апотекариев. Галан Сурлак, избравший создание рабочей копии гвоздей целью всей своей жизни, не пришел, хотя следил за операцией глазами сервиторов. Им свел Херидаром и без того хватало работы на недавно переименованном завоевателе. Безмолвные сервиторы обрили Акара наголо. и отметили на голове точки для надрезов под бдительным псионическим оком товарищей библиария. Его оковы проверили и перепроверили. Тяжелая скоба накрепко прижала голову у висков и под челюстью. Когда с подготовкой было покончено, к столу подошел апотекарий по имени Вайон. Его белоснежный доспех засиял под ярким стерильным светом зала. «Я могу применить седативный препарат». Предложил он, поднимая руку в перчатке с нартециумом, и ввести тебя в глубокий наркоз или заблокировать нервные импульсы в зоне операции. Это никак не скажется на вживлении имплантата. Нет, отказался Якар, глядя брату прямо в глаза. Такое вмешательство повлечет существенные болевые ощущения, предупредил Вайон. Посмотрев в потолок, Якар ответил на Награкали, гортанном наречии, вытеснявшим низкий готик по мере того, как таяло число рожденных на терре легионеров. В боли суть гвоздей мясника. Боль сотворила примарха тем, кто он сейчас есть. Единство примарха и легиона должно быть закалено в страдании. Вайон уступил и медленно кивнул. Как пожелаешь, Кодиций. Апотекарий взглянул на Карита и отошел в сторону. Технодесантник занял место Вайона. Установленные на ранцы серворуки с разнообразными инструментами загудели от наполнившей их энергии. Иакар мельком просмотрел мысли своих братьев. В ауре Вайона опасения противоборствовали с надеждой, тогда как Карит оставался каменно спокойным. «Ты готов?» – спросил тот. Его голос вышел грубым рыком сквозь оскал решетки алого шлема. Иакар смежил веки, медленно вдохнул и снова поднял на него глаза. «Опускай молот, брат мой!» Воен надел шлем, тихонько щелкнув магнитными замками, и повернулся к одной из стоек у операционного стола. Его рука скользнула над рядами аккуратно разложенных инструментов и замерла у бронированного контейнера по размеру чуть больше головы легионера. Апотекарий вбил на контрольной панели рунический код. Прибор считал его генетическую информацию и отключил модульный предохранитель, удостоверявший, что никто не получил доступ к содержимому контейнера в пути на пёсий клык. Когда раздвинулся последний запорный механизм, Вайон взглядом подозвал Карита. На лицо Яакара упала тень нависшего над ним технодесантника, гиганта в темно-красном доспехе, окруженного жужжащими манипуляторами и поддергивающимися механодендритами. Вторым зрением пожиратель миров заметил, как спокойствие, окутавшее разум Карита, кристаллизировалось в абсолютную концентрацию, когда тот приготовился сделать первый надрез. Из скопления линз на левой стороне шлема технодесантника вырвался луч изумрудно-зеленого света. Основная серворука с идеальной точностью следовала за направляющим лазерным указателем, который нацелился в надбровную дугу библиария. «Мы начинаем!» – рыкнул Карит. «Отметь время!» «Понял тебя!» – отозвался Вайон. Все звуки в апотекарионе вытеснил виск заработавшей хирургической пилы. От пронзительного жужжания у Яакара защипала во внутреннем ухе, Когда режущая кромка впилась вплоть библиария, виск зазвучал иначе, приглушенно, мягко, влажно. Века левого глаза дрогнуло от брызнувшей на лицо мелкой алой мореси. Воздух наполнился густым металлическим запахом постчеловеческой крови. Первое жжение от разреза сменилось зубодробительной вибрацией, когда мономолекулярное лезвие рассекло генетически модифицированные мышцы и вгрызлось в усиленную черепную кость пожирателя миров. Для вживления в мозг предыдущих версий гвоздей в черепе подопытного требовалось высверлить целую сеть входных отверстий. С тех пор конструкция непрерывно совершенствовалась и последняя модель позволила обойтись лишь креплениями у висков. но ее испытания, как и всех прочих, закончились неудачей, и в крематории 203-й экспедиционной флотилии отправилась очередная партия погибших или впавших в бешенство легионеров. Модель, которую тестировали на Иакаре, основывалась на совершенно новых принципах. каплеобразный прибор из темного металла с отходящими кабелями подкожного соединения крепился поверх надбровной дуги наподобие короны. Вайон извлек устройство из контейнера и поднес к столу, как только Корит отвел серворуку с пилой, обильно истекавшей кровью бойца легиона Састартес. «Основной надрез выполнен», – бесстрастно произнес технодесант. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Книг. «Приготовься к имплантации!» Вайон склонился над Якаром и четкими движениями проделал над его головой несколько манипуляций. Он оттянул и зафиксировал плоть вокруг надреза, непрерывно отсасывая вытекающую кровь специальным прибором нортециума. Время имело первостепенное значение из-за ускоренного заживления, одного из свойств организма космического десантника, и поэтому оба старались работать как можно быстрее. Вайон потянулся к стойке за своей спиной. Когда апотекарий вновь повернулся к операционному столу, у него в руках поблескивало по стальному расширителю, которое он ввел в широкую борозду на черепе кодиции Приладив инструменты, апотекарий принялся медленно их разводить. Вырез в пост человеческой кости со скрипом расширялся, пока в нем не показалась лоснящаяся розовато-серая ткань мозга. Мучения библиария усилились. Жгучая боль, заливающая глаза ослепительным светом, волнами расходилась солба по всему его существу. Усовершенствованная физиология позволяла легионеру выдерживать и не такие повреждения и заглушать муки даже от тягчайших ран. Даже без систем силового доспеха организм Эокара мог секретировать химические болеутоляющие и боевые стимуляторы прямо в кровоток, лишая нервы чувствительности и не позволяя болевому шоку вывести воина из строя. Силой воли, рожденной сверхчеловеческой дисциплиной и полным контролем над собственным телом, библиарий пресек все подобные реакции. Он распахнул чувство навстречу мукам, накатывавшим на нервную систему спазматическими приступами. Иакар смаковал боль как очистительную пытку, благодаря которой перейдет на следующий уровень бытия. Зона имплантации готова и соответствует оптимальным параметрам. Пробормотал Вайон, поднимая в руках гвозди. Начинаем первую фазу имплантации устройства. Из шлема Карита к гвоздям мясника вытянулся механодендрит с тремя контактными датчиками, которые вошли в соединительные разъемы устройства со звучными щелчками. После этого имплантант как будто ожил. Вдоль корпуса по очереди бесшумно мигнули крошечные индикаторы, обезвольно висевшие подкожные кабели резко натянулись, когда технодесантник взял их под свой контроль. Вайон поднес гвозди к голове Иакара, почти касаясь ее. Карит поднял левую руку и, вращая запястьем, коротко и быстро задвигал в воздухе пальцами. Кабели, управляемые сенсорным интерфейсом, с точностью повторяли его движения, которыми технодесантник подводил соединительные иглы к нужным участкам. В следующий миг они впились в мозг Иакара. В человеческом мозгу отсутствуют болевые рецепторы, поэтому Иакару не причиняли страданий провода, извивающиеся в его сером веществе, однако тело все же реагировало на вторжение. Лицо библиария исказили судороги, конечности вздрагивали, непроизвольно натягивая ремни, удерживающие его на месте. Ощущения то обострялись, то вовсе пропадали. Слепота, онемение и странные, незнакомые запахи сменяли друг друга за доли секунды. Не спеша и соблюдая крайнюю осторожность, Вайон позволил кабелям, проникающим все глубже в мозг, увлечь за собой гвозди мясника, пока в конце концов устройство с влажным хряском не вошло в разрез на голове. Апотекарий снял расширители, и кости черепа плотно сжали имплантант. Поспешно отцепив удерживающие плоть зажимы, Вайон принялся сшивать ее вокруг устройства. Когда апотекарий сбрызнул его отекший лоб ледяным обеззараживающим раствором, от внезапного холода кожа и окара покрылась мурашками. Пальцы карита замирали один за другим по мере того, как соединительные кабели до предела погружались в мозг. Едва заметным кивком технодесантник перевел питание гвоздей от систем своего доспеха на внутренний источник энергии и в мгновение ока, выполнив целый ряд проверок, отсоединил механодендрит, который скользнул обратно в шлем. В тишине, нарушаемой лишь потрескиванием медицинских кагитаторов и неумолкаемым рокотом корабельных двигателей, минута тянулась за минутой. И Акар с хрустом костяшек стиснул кулаки, призвав свою легендарную выучку, чтобы взять под контроль все еще содрогающееся тело. Пожиратель миров чувствовал в себе перемены, чувствовал, как перестраивается его разум, приближаясь к единению с разумом повелителя красных песков. В библиарии зародилось нечто новое, что-то неясное, будто эхо, слепой инстинкт, который обволакивал сознание и просачивался в самые базовые мыслительные процессы. Внезапно тело его наполнилось теплом, разлившимся от головы до самых кончиков пальцев. Жар становился все интенсивнее, пока не запылала каждая жила в его теле. Библиарий с хрустом сжал сведенные судорогой челюсти. Глазами, исчерченными сеткой напряженных сосудов, он смотрел то на Вайона, то на Карита, причем с каждым мгновением все враждебнее. Библиарий упивался неуверенностью, пронизавшей ауры братьев, и остановился лишь тогда, когда боль в глазах стала практически нестерпимой. Он и без помощи дара ясно читал в их взглядах сомнение и страх. Они боятся его, словно бомбы, готовой взорваться в любой момент. Они наблюдают за ним, рассматривают его, осуждают. Щелк! Братья не посмели бы глядеть на Иакара свысока, если бы тот не лежал вот так, скованный по рукам и ногам. Они столь уверены в своем превосходстве. Какое высокомерие! Где было их мужество, когда искали добровольцев для испытания гвоздей? Почему только Иакар откликнулся на призыв Ангрона, а они нет? Щелк, щелк! Якар беззвучно задвигал челюстью, но теперь не от боли, а от злости. По нервам хлестнула всепоглощающая ярость, выходящая за пределы всего, что он знал. Новая злость, черная с алыми прожилками, бездонная, будто на самом дне его души, разверзлась зияющая клыкастая пасть. «Щелк, щелк, щелк! Неужели отец испытывал такую же ярость? Тот ли это необузданный гнев, который вычищает миры и проливает океаны горячей живой крови?» Иакар упустил нить размышлений, которые под все нарастающий в голове гул лишились всякого смысла и значимости. «Больше ничего не имело значения». Ничего, кроме удерживающих его пут и того, что он сделает, как только от них освободится. «Щелк, щелк, щелк, щелк, щелк!» Легкие сковала спазмом, отчего вздохнуть стало невозможно. Тени на стенах апотекариона удлинились и заметались, когда тело библиария окутали яростные сполохи псионического огня. Военный корит засуетились, и Акар понимал, что они что-то выкрикивают и что стерильное безмолвие Апотекариона разрушено красными отцветами и воем тревоги. Но ничего не слышал. Все звуки исчезли, остались лишь первобытный рев крови в ушах и нескончаемая щелк-щелк-щелк, щелк-щелк-щелк, щелк-щелк-щелк! Иакар не услышал собственных воплей, не осознавая, что творит, он выпустил из себя столь разрушительную силу, что даже при всем желании не смог бы ее остановить. И не переставая кричать, когда его плоть исторгла языки жидкого пламени, которые неистово хлестнули в разные стороны, чудовищный всплеск энергии испарил на атомы адамантиевые кандалы, удерживавшие библиария на столе. Горит погиб раньше, чем Иокар понял, что это его рук дело. Вайон прожил лишь на мгновение дольше, разорванный на сгустки раскаленного пепла так быстро, что даже не успел вскрикнуть от боли. Мгновенная бескровная смерть братьев взбесила Иакара. Нечем запятнать стены, некуда окунуть руки, нечем утечь меж зубами». И он завопил столь неистово, что у него лопнула глотка. Иакар поднес руки к лицу, но от них остались лишь кости в сполохах колдовского огня, переливающегося пестрыми болезненными оттенками. Вопль библиария слился с ревом ширящегося огненного смерча, который разгорался сильнее и пожирал все вокруг себя, пока и сам Иокар не канул в небытие.